Официант сделал на прощание легкий поклон и с величием царя природы удалился. Брюнет проводил его совершенно ничего не значащим взглядом и задернул портьеру, ограничив пространство для общения одним столом. Но красноречие молодой человек, сидевший напротив меня, на сей раз грешить не захотел. Итак, кто такой Кушинский? был был кушинский слабо улыбнувшись поправил брюнет немного помолчал размышляя затем продолжил владимир львович обладал разного рода талантами и был порой просто незаменим то есть но ну, например мог с ходу оперативно придумать такую тему до бизнеса что диву даешься соображалка у старика была дай бог любому на зависть И самое главное, никогда не ошибался. Всегда знал, на кого поставить. Ну, кроме последнего случая, заметила я, скорее для себя. Да уж, вздохнул бандит. То есть в вашей организации он был этаким бизнес-центром в единственном лице? Организация, бизнес-центр, скривился брюнет. Оперативно налил коньяк две стопки. Попросительно глянул на меня, затем браво махнул свою Помахал ладошкой в рот, надкусил шоколад. Еще жуя назидательно выставил на меня палец. Глупые все это эпитеты. Смотрите, Татьяна Александровна, на все проще, и, честное слово, вам легче будет. Есть люди, умеют зарабатывать деньги. И хотят, заметьте, зарабатывать. Они встречаются, общаются, у них рождаются совместные проекты. Они выполощают их жизнь, ну и так далее. Мой собеседник красноречиво развел руками, словно говоря, а что еще к этому и так, до да нельзя понятному, можно прибавить. Я вспомнила о лихие девяностые, когда как-то орудовала в базе Тарасове банда Налима. Одна из бригад, как их тогда называли. Чуть ли не еженедельные сводки новостей о бандитских разборках. Целые аллеи на кладбище, отданные под братские могилы. Кошмар бизнесменов, крышуемых бандитами, если вдруг что-то становилось не так. Зверские убийства, трупы на кумысной поляне. У меня зачесался язык спросить обо всем этом делового человека Брюнета. Но я знала, что к общему знаменателю мы с ним никогда не придем. Потому сказала... «Все это лирика. Давайте вернемся к нашим делам». «Давайте», — согласился он. «Итак, Кушинский разработал какой-то бизнес-проект для вас и того человека, на которого в настоящий момент вы работаете?» «Не только разработал, но и участвовал. Давайте я вам расскажу по порядку, чтобы вы не ломали голову. Есть такой клуб «Филателист». Вы уже об этом знаете». Ну, в некотором роде это ширма, удобная. Но за этой ширмой разра... зарабатывались вполне реальные деньги. Кушинский голова, еще один человек, организатор и финансовая составляющая, но ну и прочие люди, необходимые для работы. И вот случилась неожиданная вещь, стряла в его монолог «Я». В рассчитанную схему решил войти еще один человек – Господин Фролов, он, как бывший работник милицейской структуры, специализировавшийся в сфере экономических преступлений, с полоборота понял, что дело нечисто. Так оно и было, не стал отрицать Бринетт, только он уже был никому не нужен. Ну и... Старик был голова. Придумал устроить скандал с Марками, ну, в котором ты поучаствовала. Только финал оказался другим. Он-то думал со скандалом вытурить настойчивого Сергея Петровича из клуба, да и всех делов. Пусть, мол, держится подальше. Это каким же образом? Я знал инсценировку первого действия пьесы. Сам принимал в нем участие. А второе третье старик унес с собой в могилу. Да, кто-то спутал ему карты. Этот кто-то, убийца, еще и прихватил что-то. Надеюсь, не марку баснословной ценности? Ты догадлива. Я вздохнула и положила руки на голову. Я пошутил. Увидев, что я готов взорваться, вдруг запаниковал брюнет. Неожиданно он стал совсем серьезен. Но предмет по размерам очень похожий. Пластиковую карточку. Сколько на ней? 14 миллионов 300 тысяч рублей. Перечисление за последние несколько операций. Наркотики. Наобум выстрелил я. Упасите, а Боже, отмахнулся он. Все товары легальные. Просто в некоторых местах и при определенных условиях можно за бугром купить что-то очень дешево. То есть, говоря другими словами, натащить просроченного или запрещенного к употреблению дерьма решить с помощью взяток вопросы с поддельными документами в соответствующих инстанциях а затем продать как хорошее это смысл любого бизнеса задешево купить за дорого продать несколько нервно видно задел заживое тут же отозвался брюнет опять же я не стала спорить с ним насчет законности да и просто этического отношения к подобным вещам к чему впустую тратить время, которого у меня было и так мало. Человек, использующий для достижения своих целей шантаж, стоял у меня где-то на уровне макрицы А с мокрицами о нормах поведения не спорят. Их просто давят за ненадобностью. По факту, почему бы уверены что Фролов все же не убийца? Для меня ответ был очевиден, но я хотел услышать дополнительную информацию если такова и имелась. Потому что знаю, утром он был у старика и уехал без четверти девять. Я зашел к Кушинскому. Тот рассказал мне, как все прошло. Мол, крутой разговор у него с фролом вышел. Кинули, украли, вопил. Ну да ничего. Согласился на все как миленький. Поехал за бабками. Ну и старик попросил. Попаси его у дома. Если ты... Он кивнул в мою сторону. «Опять влезешь? Или Фрол задумает, какой номер отколоть? Предупреди меня!» Я хотел Аркашку отправить, но потом решил не светить лишний раз у дяди. Он и так уже начал догадываться, что тот со стариком знаком гораздо ближе, чем кажется. Так что Фролов из дома никуда не выходил, факт. Сижу, значит, в машине, вдруг Владимир Львович звонит. «Бросай все и срочно приезжай!» — Ну, я ходу. А старик уже того. — А как ты понял, что его убили? — Карточка. Она лежала на столе, когда я уходил. Ее не было. Бринет замялся, словно не зная, стоит ли дальше продолжать. — Может, Кушинский ее просто убрал, — предположил я. — Не знаю, есть ли у него в квартире сейф. — Сейфа никакого нет. Старик говорил, лучшая защита в мире — это умная голова. — Остальное все для дураков. Да нет, я сразу понял, что кто-то у него был. Если бы не знал точно, что Фролов ни при чем, подумал бы на него. А как ты так быстро понял, что его убили с помощью транквилизатора? Да ничего я сразу не понял. Он задумался, нужно ли мне что-то объяснять, но потом махнул рукой. Ладно, слушай. В общем, так... Помнишь, я тебе сказал, что идейку ты мне подкинула? Ты не поняла. А все просто. После твоего захода к старику мы вечером с ним разговаривали, и он, посмеиваясь, рассказал, как его приступ тебя напугал. И ты решила, что Фролов хотел таким образом с твоей помощью его убить. Так вот, когда я труп увидел, меня словно прошибло. но Фрол... Теперь ты отстегнешь по полной катушке. И надо было всего-то сказать аркаши марки назад подбросить. Ту, которую он же раньше у дяди испер. Да в машину упаковку транквизаторов. А рюмку из-под лекарства я прибрал, чтоб ты сразу поняла. Старик мне сказал утром, что ты днем заехать обещала. Короче, понадеялся на твою же идею насчет Фролова на соображалку. И все сработало. Меня прошибло тихое бешенство. Сначала ты с помощью меня решил подоить Фролова, тем еще кого-то. Слушай, неожиданно осенил меня, а может и не было никакого третьего? Может, это ты все и устроил? Подоил Фролова и подсунул милиции свояка, а теперь пытаешься мне просто мозги запудрить? Почти пятнадцать миллионов, хорошенькая сумма. «Хорошая у тебя фантазия!» — тихо и зло отозвался мой собеседник. «Только вот одна накладочка есть. Кода карточки я не знаю. Его знал покойный и... еще один человек знает. Кстати, насчет фантазии. Не забывай, что ты у меня на крючке. не больно-то дергайся по сторонам, а то спалю ментам и глазом не моргну». «Харен ты меня спалишь, родной!» пока карточку назад не получишь», — подумала я, но вслух говорить не стала. «А этот? Еще один человек?» Я не досказал вопрос, но Брюнет меня понял. «Исключено. Да и я, кстати, по той же причине не стал бы этого делать. Никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Тем более большая часть денег с той карточки принадлежит именно тому человеку. Зачем кого-то убивать, чтобы забрать свое же?» Я подвела мысленный итог. Большую часть того, что я услышал от брюнета, я уже и так знала Ну, если не на сто процентов, то на девяносто девять. Кое-что новое я, правда, почерпнула. Например, уверенность насчет того, кто этот загадочный третий в их махинациях и кто сейчас нанял меня на расследование. Итак, что хотел, я узнал. Детали меня пока не интересовали. поскольку общество в брюнете мне было больше не нужно я с радостью распрощалась с шантажистом каждая минута рядом с ним и так стоила изрядных нервов